Глава 13. Маленький домик на окраине Тифлиса не отличался ничем особенным от своих соседей справа и слева, да и все улочки тоже. Номера или еще чего-нибудь аналогичного на нем не было, но шедшая по улице девушка, хоть и была явно не местной, точно знала, куда ей нужно. Она подошла и постучала. «Кто там?» — спросили из-за двери. «Вам письмо?» — сообщила девушка. «Кому это? Нам?» — захотел ясности невидимый собеседник. «Иосифу Виссарионовичу и Симону Аршаковичу. Давайте хотя бы фамилии я не буду на всю улицу орать. Видите же, что я одна и в какой-то мере без оружия». Пару минут собеседники девушки совещались, но наконец дверь открылась. За ней оказались двое молодых мужчин. «Заходите», — сказал тот, который пониже. «Спасибо, но вы сначала письмо прочитайте, а там и решим, заходить в или как», — покачала головой девушка и протянула конверт. «Хорошо, ждите». Дверь снова закрылась. «Нет, Коба, не нравится мне это!» – возбужденно сказал тот, что повыше, прямо перед акцией. «Давай мы будем спешить!» – с заметным кавказским акцентом буркнул второй. «Сначала прочитаем письмо, оно совсем короткое». Действительно, там было всего треть страницы, правда, эта страница представляла собой официальный бланк. А написано на нем было следующее. «Уважаемый Иосиф Виссарионович!» Ей-богу, зря это вы собрались тифлистский банк грабить. Во-первых, как-нибудь при случае плюньте в рожу тому козлу, который вам наплел, что там почти полмиллиона. На самом деле там и 50 тысяч не наберется, зато есть засада. Вооруженная, между прочим, автоматами. Если вы еще не видели их в действии, то смотреть лучше не на себе Я прекрасно понимаю, что вам нужны деньги». «Ну ведь не дырка же в голове в нагрузку. И, как человек, искренне сочувствующий вашему делу, осмелюсь предложить свою помощь. Это не насмешка и не ерничание. Я действительно хочу, чтобы рабочие и крестьяне не подвергались эксплуатации, чтобы у власти было не тупое чиновничье быдло, а лучшие представители трудящихся и так далее». правда я расхожусь с вами относительно последовательности и достижений этих благородных целей а также мест откуда следует начинать работу по освобождению труда но это надеюсь не помешает нам взаимовыгодно сотрудничать если вам это интересно то подательница сего письма немедленно вручит вам пятьдесят тысяч на дорогу и за беспокойство жду вас в гости даю слово у меня вам ничего не угрожает Более того, если мы не сможем прийти к общему мнению, у вас будут сутки форы, в течение которых мои агенты и пальцем не шевельнут по поводу вашей поимки. А если договоримся, то заниматься всякой мелочью, подобие грабежа банков, вам станет абсолютно ни к чему. Таких денег, которые я готов вкладывать в совместные предприятия, там все равно нет. С уважением, Г.А. Найденов. Радиограмма из Тифлиса в Гатчину Задание выполнено. Коба выехал к КАМО, как и предполагалось, пошел на обострение. Ликвидирован. Агент 1203. В конце августа я занялся делом, живо напомнившим мне юность. А именно, как я, студент-первокурсник МАИ, готовился к экзамену по предмету, на лекциях по которому в основном читал художественные книжки, а на семинарах спал с открытыми глазами, то есть истории КПСС. И вот, спустя 40 лет, мне вновь предстояло внимательно изучить материалы третьего съезда РСДРП, гораздо вдумчивее, чем во времена студенчества. Данное действо проходило на три месяца позже, чем в нашей истории, и не в Лондоне, а в Амстердаме. Это было связано с тем, что там моим службам было существенно проще работать. Двухэтажный дом в конце Царпетерстраат был снят заранее, потому как оборудование помещений микрофонами и прочим требовало определенного времени. Заседания съезда проходили в большом холле, а жили делегаты тут же, в комнатах второго этажа. Первые занимали апартаменты домовладельца, в данный момент за наш счет отдыхающего в Ницце, и комнаты обслуги. Как и положено, съезд начался с избрания Ильича председателем. После чего свежий избранный тут же толкнул в сорокаминутную речь, клеймящую меньшевиков за раскол в партии. Они даже не переезжали сюда, а сразу учинили альтернативное действо в Швейцарии, обозвав его конференцией. По независимым от него обстоятельствам Красин не смог приехать в Амстердам, но зато вместо него там был молодой, но подающий большие надежды чудесный грузин, то есть товарищ Коба. И ему и было предоставлено следующее слово для доклада о деятельности партийных ячеек за кавказе Задача у него была не очень легкой, потому как по факту имел место быть натуральный разгром. Нефтеприйский – это не иванова и терпеть там всякую вооруженную оппозицию я был категорически не согласен. Правда, небольшая часть осталась на свободе, просто потому, что их руководители сделали правильные выводы из бесед с представителями шестого отдела. Будущий товарищ Сталин поведал делегатам, что революционная борьба в Закавказье имела большие успехи, но, к сожалению, достигнутые слишком дорогой ценой. В настоящее время происходит спад революционной активности масс, вынужден был признать докладчик. Дальше он подчеркнул, что, по его мнению, в условиях империализма, имеющего откровенно международный характер, ограничение деятельности партии одной страной является неправильным. И в этом месте кто-то, кажется Глебов, неорганизованно вякнул с места что-то о втором интернационале, но тут же заткнулся под укоризненным взглядом Анны Лапшинской, секретаря ближайшей помощницы и вообще подруги Ленина. Многие в партии уже уяснили, что ссориться с этой милой и улыбчивой девушкой очень вредно для самочувствия. «Второй интернационал есть чисто совещательный орган, что не отвечает задачам текущего момента», – отреагировал докладчик. «Кроме того, наметившаяся в последнее время тенденция к соглашательству ставит под очень серьезное сомнение будущее этой организации. Нужен новый интернационал». свободный от любых признаков соглашательства, стоящий на коммунистической платформе и имеющий четкую организацию. Вношу это на рассмотрение съезда», – закончил докладчик. Потом начался бардак. Богдана вдруг потребовал отчета, откуда взялись деньги. «Из цифлистского и московского промышленного банков», – ответил чистую правду Коба. «Действительно, именно там он их и получал». Последовавшие за этим объяснением требований и подробностей, он отмел как несоответствующее азам конспирации, но предложил почтить память погибшего в борьбе товарища Камо минутой молчания. Депутаты помолчали, осмысливая ситуацию, но потом снова возбудились. Луначарский с Воровским, перебивая друг друга, начали вдруг интересоваться судьбой батомского полицмейстера. «Если лицо сидящей на такой должности крутит шашни с анархистами, медицина тут бессильна». считал я, ну и отдал соответствующий приказ. Каких-то присяжных поверенных из Баку. — Наша партия всегда была против индивидуального террора! — возмущенно подытожил Луначарский. — Так в чем вопрос, — подумал я, — вас же двое, так что в полном соответствии с устремлениями партии вот лично к вам применим массовый, ибо нефиг лезть не в свое дело. Вообще надо заметить, до должного единства в партии было еще ой как далеко. потом Минут через десять народ утихомирился, и Богданов зачитал свой доклад об отношении к политике правительства и участии партии в работе легальных выборных органов типа собора. По его словам, выходило, что текущая политика российских властей есть результат их испуга перед революцией, чем надо пользоваться. То есть, как можно активнее участвовать в легальной политической борьбе. «Интеллигент он и есть интеллигент», – подумал я. Ильич, судя по записи, подумал то же самое, потому что взял слово и объяснил, что упомянутая политика чрезвычайно опасна своей умной реакционностью, она призвана направить энергию масс в сторону от революционного пути и задача большевиков в неуклонном разъяснении этого трудящимся. Участие в любых выборных органах, кроме собора, недопустимо, а этот собор надо использовать исключительно как трибуну для революционной агитации. Выводы же и предложения товарища Богданова есть аппартунизм в чистом виде. Далее было зачинано письмо Зинауева к съезду. Сам он в это время руководил петербургской ячейкой РСДРП. Занимался он этим ответственным делом из Гатчинского дворца, причем даже не из подвала. Его готовность к сотрудничеству оказалась выше всяческих похвал. Письмо это он накорябал сам, причем перед этим долго просил меня, чтобы я хоть намекнул ему, что писать. «Правду», – озадачил я его, – «а уж насколько полную, это вам виднее. В общем, не надо приукрашать действительность». Так что в письме было написано о множественных арестах, а то и просто пропажах активистов, об огромных трудностях при агитации на предприятиях, об общем падении интереса рабочих к марксистским идеям. Правда, последний абзац, что, несмотря на все это, он продолжает и будет продолжать борьбу, у Григория Евсеевича вышел неубедительно. Какие-то в этом жалобные нотки проскальзывали правослово. Хотя жил он в довольно комфортабельной комнате, ел то же, что и я, и даже был иногда, посещаем, таничкиными сотрудницами. Второй день работы съезда начался с доклада Каменева о текущих задачах партии. Надо сказать, он сделал вполне логичный вывод. В сложившейся обстановке речь может идти только о сохранении партии и больше ни о чем. «Надо срочно организовывать вывоз товарищей, находящихся под угрозой ареста, резко уменьшать активность работы, как-то пытаться облегчить участь уже арестованных товарищей. Ну, этим и без вас есть кому заняться», — хмыкнул я. В общем, он выдал художественную обработку несложного постулата. «Пора прикинуться ветошью, пока не замели». А дальше весь день шла ругань по поводу этого доклада, но к вечеру, соединенными усилиями Ленина, Сталина и Каменева, потрясавшего письмом Зиновьева, делегатов удалось сподвигнуть на принятие, одобрявшей все это дело, резолюции. «Нет, Сталин не стал моим агентом. Такого изначально не планировалось. Просто он погостил у меня пару дней, во время которых произошел конструктивный обмен мнениями. Я напомню». Согласно учению основоположников, построение бесклассового общества возможно только в мировом масштабе. И что достаточно проработанной теории перехода к этому пока нет, но лично мне кажется, что тут возможны два пути. Один – захватив власть в какой-то отдельной стране, использовать эту страну как базу для расширения революции до мировых масштабов. Вполне реальный путь, но тут есть одна тонкость. Мало того, что объективной части революционной ситуации в России нет, и не предвидится, но и субъективная, при которой ситуация только и может превратиться в революцию, тоже под большим вопросом. Я имею в виду партию. Она пока есть. А вот будет ли в дальнейшем, это еще не ясно. А вот как мне представляется второй путь, продолжил я, ведь предшественником бесклассового общества является социалистическое, согласны? А что в свою очередь может являться первым шагом к нему? Государственный капитализм. Так именно его я и строю, не жалея сил. И для превращения такого государства в социалистическое нужно всего лишь закрепить верхний предел размера частной собственности». «А на троне будет сидеть его социалистическое величество император?» усмехнулся гость. «Не обязательно. Может, например, генеральный секретарь правящей партии. В общем, вы подумаете, это пока даже не проект, а так, мысли на общие темы». «Да, и еще, вы не задумывались о том, что для осознанной классовой борьбы нужно еще созреть?» в несколько этапов и, как первый, национально-освободительное движение. Потому что эксплуатируемым себя еще нужно осознать, а вот угнетаемым по национальному признаку, тут и так все ясно. В общем, подытожил я в конце, никаких обещаний мне от вас не нужно. А вот сам я их дам. Во-первых, если партия большевиков и дальше будет гнуть линию на вооруженное восстание в России, она будет уничтожена. Чисто физически это всего-то около 400 человек. Моим спецслужбам не так уж трудно сделать подобное. А если эта партия временно откажется от такого образа действий, то и противодействие ей будет строго в рамках закона. Причем, возможно, еще и без особого энтузиазма. Потому как национально-освободительное движение в английских колониях и Ирландии в создании компартии в Штатах и Мексике я готов финансировать от всей души. Примерно на такой ноте мы и расстались, причем Иосиф Виссарионович, кроме авансированных ему 50 тысяч, увозил с собой два чека общей суммы еще на треть миллиона. На третий день работы съезд наконец-то добрался до дебатов о создании Коминтерна. Ленину, через его секретаршу и подругу, уже было обещано щедрое финансирование этой идеи, про которую он, кстати, уже подумывал и сам. Так как большинство делегатов уже довольно давно жило по заграницам, то именно у них идея не вызвала никакого отторжения. Собственно, резко против выступал только Ворошилов, но в силу некоторой косноязычности его доводы не нашли особого отклика. Да и познакомившийся с ним на этом съезде Сталин долго о чем-то убеждал его в перерывах. Так что и эта резолюция была принята. Для подготовительной работы по созданию Коминтерна была образована рабочая группа в составе Ленина, Сталина, Лапшинской и Дзержинского. «А что сравнительно неплохо», – подумал я, выключая аппаратуру. «Если и дальше так пойдет, то, глядишь, можно будет и лично поприсутствовать на каком-нибудь очередном историческом съезде, зачитать приветственное письмо императора делегатам, например».